Наполеон, верный, усвоенный им в этом случае системе промедления, распределил свои первые дни таким образом, чтобы не оставалось ни минуты для деловых разговоров. Его завтраки были продолжительны, он в это время принимал и охотно беседовал. Затем следовало несколько посещений местных общественных учреждений и поездки за город на маневры, на которых император Александр и великий князь, его брат, никогда не упускали случая присутствовать. Они были так продолжительны, что оставалось лишь время для переодевания к обеду. После него остаток дня посвящался театру. Не раз при мне завтраки длились более двух часов. В это время Наполеон давал аудиенции видным и заслуженным лицам, приехавшим в Эрфурд, чтобы его увидеть. Каждое утро он с удовлетворением читал список новоприбывших. Прочтя в нем имя Гёте, он послал за ним. «Господин Гёте, я восхищен тем, что вижу вас». Ваше Величество, я замечаю, что когда вы путешествуете, вы не пренебрегаете бросить взгляд на самые ничтожные предметы. Мне известно, что вы первый трагический поэт Германии. Ваше Величество, вы обижаете нашу страну. Мы считаем, что и у нас есть свои великие люди. Шиллер, Лессинг и Виланд, вероятно, известные вашему Величеству. Признаю, что совершенно их не знаю, однако я читал... «Тридцатилетнюю войну, но должен просить извинения. Она, как мне кажется, может удовлетворить своим трагическим сюжетом лишь наши бульвары». Примечание пятое. Ваше Величество, мне не знакомы ваши бульвары, но я предполагаю, что на них ставят спектакли для народа. Мне досадно, что вы так строго осудите одно из лучших проявлений духа современной эпохи. Вы живете обычно в Веймаре, там собираются известные германские литераторы. Ваше Величество, они находят там сильное покровительство. Но в настоящий момент из известных всей Европе лиц в Веймаре находится лишь Виланд, так как Мюллер живет в Берлине. Я был бы рад видеть Виланда. Если Ваше Величество позволит мне ему об этом сообщить, то я уверен, что он немедленно сюда приедет». Говорит ли он по-французски? Он знает этот язык и даже сам исправлял некоторые французские переводы своих работ. Пока вы здесь, вам следует ежедневно посещать наши спектакли. Для вас было бы не бесполезно посмотреть представления хороших французских трагедий. Ваше Величество, я их очень охотно посмотрю и должен признаться, что я уже раньше предполагал это сделать». Я перевёл несколько французских пьес, или, скорее, им подражал. Каким из них? Магомету и Танкреду. Примечание шестое, страница 199. Я спрошу у Ремюза, есть ли у нас здесь такие актёры, которые могли бы их сыграть. Я был бы очень рад, если бы вы увидели их представленными на французском языке. Вы не так строги, как мы в отношении законов драмы. Ваше Величество, единство не играет у нас существенной роли. Каково, по вашему мнению, наше пребывание здесь? Ваше Величество, оно весьма блестящее, и я надеюсь, что оно будет полезно нашей стране. Счастлив ли ваш народ? Он надеется на многое. Господин Гёте, вы должны были бы оставаться здесь в течение всего моего пребывания и написать о впечатлении, на вас тем пышным зрелищем, которое мы вам доставляем. Увы, Ваше Величество, для такой работы требуется перо какого-нибудь писателя древности. Принадлежите ли вы к числу тех, которые любят Тацита? Уда, Ваше Величество, очень. А я нет. Но об этом мы поговорим в другой раз. Напишите Виланду, чтобы он сюда приехал, и я отвечу ему визитом в Веймари, куда меня пригласил герцог. Я буду очень рад увидеть герцогиню. Это женщина больших достоинств. Герцог в течение некоторого времени довольно дурно вел себя, но теперь он наказан. Смотри за текстовое примечание седьмое. «Ваше Величество!» Если он и вел себя плохо, то наказание все же немного сурово, но я не судья в подобных вещах. Он покровительствует литературе и наукам, и мы можем лишь восхвалять его. Господин Геота, приходите сегодня вечером на «Эфигинию» — это хорошая пьеса. Она, правда, не принадлежит к числу моих самых любимых, но французы ее очень ценят. В портере вы увидите немалое число государей. Знаете ли вы принца Примаса? Да, Ваше Величество. Я с ним почти дружески связан. У этого принца много ума, большие знания и много великодушия. Прекрасно. Вы увидите сегодня вечером, как он спит на плече вюртембергского короля. Видали ли вы уже русского императора? Нет, Ваше Величество. Никогда, но я надеюсь быть ему представленным. Он хорошо говорит на вашем языке. Если вы напишите что-нибудь о свидании в Эрфурте, то это надо ему посвятить. Ваше Величество, это не в моем обычае. Когда я начал писать, я поставил себе за правило никогда не делать посвящений, чтобы потом не раскаиваться. Великие писатели эпохи Людовика XIV были не таковы. Ой, это правда, Ваше Величество, но вы не можете гарантировать, что они никогда в этом не раскаивались. Что осталось с этим мошенником Коцебу? Ваше Величество, говорят, что он в Сибири, и что Ваше Величество будет просить императора Александра ему помиловать. Но знаете ли вы, что этот человек не в моем духе, Ваше Величество? Он очень несчастен, и у него большое дарование. «До свидания, господин Гёте». Страница двухсотая. Я проводил Гёте и пригласил его к обеду. Вернувшись, я записал этот первый разговор, а во время обеда я убедился из его ответов на мои вопросы, что моя запись совершенно точна. По окончании обеда Гёте пошел в театр. Я хотел, чтобы он сидел близко к сцене, но это было довольно трудно, потому что в первых рядах кресел сидели коронованные особы. Наследные принцы, тесняясь на стульях, занимали вторые места, сзади них все скамьи были заняты министрами и медиатизированными князьями. Я поручил Геоте Дезенкуру, который, не нарушая приличий, сумел его хорошо усадить». Пьесы для спектаклей в Эрфорте выбирались с большой тщательностью и искусством. Их сюжет относился к героическим эпохам или к важным историческим событиям. Побуждая к изображению на сцене героических эпох, Наполеон думал вырвать всю эту древнюю германскую аристократию, среди которой он находился, из обычной для нее обстановки, и заставить ее перенести силой собственного воображения в другие страны. Перед ее взором проходили люди, великие по своим личным качествам, ставшие легендарными по своим поступкам, создавшие целые народы и ведущие свое происхождение от богов. В тех пьесах исторического содержания, которые он приказал играть в Эрфурте, политическая роль некоторых главных персонажей напоминала обстоятельства, ежедневно наблюдаемые с того самого момента, как он появился на мировой сцене. а это подавало повод для множества лесных сравнений. Ненависть Митридата к римлянам напоминала вражду Наполеона к Англии. Примечание. Митридат. Действие третье, явление первое. Не воображайте, что от этой страны Рим отделен вечным оплотом. Мне известны все пути, которыми я должен пройти. И если меня вскоре не настигнет смерть, и так далее. Конец примечания. Когда произносились эти стихи, вокруг него шептали. Да, ему известны все пути, которыми он должен пройти. Надо остерегаться, он все их знает. Мысли о бессмертии, славе, доблести, роке, постоянно встречаемые в эфигении в виде то главной, то превходящей идеи, способствовали его основной цели, которая сводилась к тому, чтобы беспрерывно удивлять всех, кто к нему приближается. Страница 201. Тальма получила распоряжение медленно произносить следующую великолепную тираду. Говорит честь, этого достаточно, она вещает. В наши дни боги, верховные владыки, но господин, ведь наша слава в наших собственных руках. Зачем страдать от их верховных распоряжений? Будем помышлять лишь о том, чтобы стать бессмертным, как они сами, и предоставив судьбе делать свое дело, обратимся туда, где доблесть обещает нам такую же великую участь, как у них. Эфигении действия второе, явление первое. Но любимые его пьесы. Лучше всего объясняющей причины и источник его могущества был Магомед, так как ему казалось, что в ней он заполняет собой всю сцену. Уже с первого действия, со слов «смертные равны» не рождение, а одна лишь добродетель создает среди них различия. Существуют души, отмеченные небом, которые свое значение создают сами и ничем не обязаны своим предкам. Таков, одним словом, человек, которого я выбрал себе господином. Он один во вселенной заслужил им быть. Всякий смертный должен будет некогда подчиниться его законам. И так далее. Магомед. Действие первое, явление четвертое. Уже с этих слов взоры всего зрительного зала устремлялись на него. Слушали актеров, но смотрели на Наполеона. Каждый немецкий принц, естественно, должен был применять к себе следующие стихи, которые Лафон произносил мрачным голосом. Посмотри на Римскую империю, повсюду рушащуюся, на это великое и растерзанное тело, рассеянные члены которого чахнут, разбросаны, лишенные чести и жизни. На этих развалинах мира мы воздвигаем Аравию. Нужна новая религия, нужны новые узы, нужен новый бог для слепой вселенной. Магомед. Действие. Второе. Явление. Пятое. Аплодисменты сдерживались лишь почтением, но они готовы были разразиться еще громче при стихах «Кто сделал его царем? Кто короновал его?» Победа. Магомед, действие первое, явление четвертое. Когда Амар прибавлял к имени победителя и триумфатора, он хочет прибавить имя миротворителя, Магомед, действие первое, явление четвертое, то присутствующие разыгрывали умиление. При этих словах Наполеон умело изображал волнение, показывая, что именно этим местом Он хотел объяснить всю свою жизнь. Когда сампри в смерти Цезаря очень выразительно произносил, говоря о Сулли, он олицетворял ужас, я олицетворяю радость и так далее, смерть Цезаря, действие первое, явление четвертое, то в зале спешили выразить шумом одобрение. Страница 202-я. Не буду приводить дальнейших примеров, таких же уподоблений или сравнений, которые я наблюдал каждый день. Я отметила лишь самое необходимое для того, чтобы ознакомить с настроением описываемого собрания. Я встречал императора Александра после каждого спектакля у княгини Таксис, а Винцента принимал иногда у себя. Они оба находились под совершенно различным впечатлением. Император Александр был все время в восхищении, а Винцент испытывал непрерывный страх. Несмотря на все мои убеждения, ему было трудно поверить, что Наполеон ничего не предпринимает. Но, тем не менее, первые дни прошли без всяких деловых разговоров. Первая беседа, коснувшаяся деловых вопросов, была очень продолжительна. Оба императора подробно обсудили все, о чем их кабинеты вели переговоры в течение последнего года. Разговор окончился сообщением Александру проекта соглашения, который Наполеон составил по его словам в их общих интересах. Он передал его императору Александру, взяв с него обещание, что он его не покажет никому, в том числе ни одному из своих министров. Наполеон добавил, что это дело должно обсуждаться ими самими. Для доказательства значения, которое он придавал в секретности вопроса, он отметил, что часть статей написана им самим для того, чтобы никто не мог о них узнать. Повторенное им слово «никто» явно относилось к графу Румянцеву и ко мне. Император Александр был так любезен, что понял это иначе. Страница 203. Попросив княгиню турни таксис никого не принимать, он вынул из кармана этот договор. Наполеон потрудился тщательно переписать почти весь составленный мною проект. Но он изменил одну или две статьи и прибавил, что под предлогом отношений, существующих у петербургского кабинета с атаманской портой, один русский корпус будет расположен недалеко от австрийской границы. Император Александр, указав Наполеону, что основание этого договора отличается от того, что было почти окончательно установлено в Петербурге, оставил за собой право представить те письменные замечания, которые он найдет нужным сделать. Русские секреты, вероятно, плохо берегутся, так как на следующий день утром ко мне пришел Винцент и сказал, что, как ему известно, переговоры начались и уже имеется готовый проект соглашения. Я предложил ему сохранять спокойствие, предпринимать лишь необходимые шаги и в особенности не проявлять никакой тревоги. Я добавил, не говоря ничего больше, что мое положение позволяет мне оказать некоторое влияние на принимаемые решения и, что ему известно, как решительно я возражаю против всего, что может повредить безопасности и авторитету Австрии.